Глава 29. У мужа есть выбор отпустить жену на все четыре стороны как можно спокойнее пожала я плечами. Не дождешься, сощурился Демир. Ты закончила здесь? Он поднялся. У нас сегодня свидание, если ты не забыла. Забыла. Мало того, даже не знала о твоих грандиозных планах. Тем не менее, я тоже поднялась. Ты снова откроешь портал и будешь объяснять эту возможность силой лорда драконов? ты слишком подозрительная, Тариса. Хочешь сказать, что зря?» Демир ухмыльнулся, но отрицать что-либо не стал. Вместо этого задумался на несколько секунд и предложил. «Если не хочешь никуда идти, можем поужинать у тебя в спальне. Не напрягайся ты так. Просто ужин». «Угу. Один такой «просто ужин» уже был, причем совсем недавно. И закончился он моим полным разоблачением. Но все же я кивнула. «Лучше уж здесь, в Академии, под присмотром Аурелии». А в том, что Банши станет не только присматривать, но и подсматривать, я ни на секунду не сомневалась. Слишком скучно ей жилось все это время. Уриса уже накрыла стол, правда, на одну персону. Пришлось мне приказать Академии поставить на стол еще один прибор и добавить еду в тарелки. Ничего праздничного, обычный ужин. Каша, тушеные овощи, морс, сладкое печенье. В общем, привычный для местных преподавателей набор. А вот Демир осмотрел все то, что лежало на тарелках, придирчивым взглядом. «Все довольно скромно», – отметил он. «Что странно. Тариса любила роскошь и предпочитала питаться не только сытно, но и вкусно». «Я здесь ничего не меняла», – пожала я плечами. «На мой взгляд, Тариса вела затворнический образ жизни, и мне казалось, что она терпеть не может мужчин». «Только законного мужа», – хмыкнул Демир. «Она наслаждалась комплиментами от многочисленных поклонников». «Правда?» – удивилась я. «Мы как будто говорили о двух разных женщинах». Никто из преподавателей мужчин за все мое пребывание здесь и намека на флирт не подал. Вот это-то и странно. Я не узнаю супругу. Вы не так уж и долго были женаты. Намекаешь на то, что меня водили за нос? Для чего? Чтобы ты отказался от свадьбы. Димир покачал головой. Это политический брак. Все давным-давно было решено. Ни я, ни она не могли отказаться от принесения клятвы у алтаря. Я промолчала. Тариса и правда вела себя необычно. Что это? Притворство или психическая болезнь, когда в одном человеке уживаются две личности? На больную она, похоже, не была. Да и Аурелия заметила бы, если бы были проблемы с поведением Тарисы. В каких случаях исчезают браслеты? Решила я сменить тему. Я поднимал книги, ответил Демир. Только в одной древней рукописи был описан подобный случай. Там боги посчитали брак недействительным из-за доказанной неверности супруга. А ты ей не изменял? Я? Практически сразу же после брака? поднял брови Демир. «Я не несдержанный юнец и умею держать себя в руках». А если Тариса думала по-другому и считала, что у нее есть доказательства? Демир пожал плечами. «Когда дело касается моей нестабильной жены, я ни в чем не уверен. Но боги просто так не отменяют брачные договоры. Так что Тариса должна была предоставить весомые доказательства, обращаясь к богам». «Нестабильная жена, значит». «Хорошего же мнения на супруге. Вообще, конечно, Димир был махровым сексистом. Дай ему волю, он всех женщин посадил бы под замок или поставил у плиты. И прощалось ему такое поведение из-за его высокого статуса. И все же. Смена души не может повлиять на брачные браслеты? Не веришь, что услышу что-то обнадеживающее, спросила я. Димир ухмыльнулся. «Сама-то веришь в это?» «Нет. Тариса появилась в академии уже без браслетов. Я навел справки». «А жаль». «Не сопротивляйся». «Я лучший вариант, который у тебя может быть», самонадеянно заявил этот нахальный тип. А я? Я расхохоталась. Почему-то вспомнились современные любовные романы. Те земные, в которых мажор нагло склоняет к близости миленькую простушку, чтобы потом бросить ее беременную. Там тоже постоянно звучали подобные фразы. И димир здесь и сейчас напоминал мне такого же мажора, желавшего заполучить интересную игрушку. Вот только игрушкой была я сама. А Демир? Не видела я в нем верного и надежного партнера. А вот бабника видела». Димир прищурился, как будто прочитал мои мысли. «Помнишь о голубых молниях в твоих глазах?» – вкратчиво спросил он. Я сразу напряглась, перестав смеяться. Моя интуиция орала благим матом, что то, что я услышу сейчас, мне совсем не понравится. «Ты об этом навел справки?» «Можно и так сказать. Что ты слышала о полубогах?» В ответ я выругалась, не стесняясь, используя самые грязные слова, которые знала. Полубоги считались кем-то вроде сильно крутых мажоров с отцами-олигархами. Только попав в этот мир, я узнала, что боги существуют на самом деле и иногда спускаются к обычным смертным. Из-за скуки, да. Самих богов я считала кем-то вроде микробов. Веришь в них или нет, но они существуют, пусть ты и не можешь их увидеть. В академии полубоги официально не учились. Неофициально. С их способностью к иллюзиям никто из преподавателей и сокурсников и не узнал бы о них. Димир, услышав мою реакцию, поморщился. «Ты же женщина!» «Которую довели до белого коленя», – мрачно ответила я. «Намекаешь на то, что я дочка полубога?» «Нет», – покачал головой Димир. «На то, что ты сама из полубогов». Я выргалась повторно. На этот раз более экспрессивно. Быть дочерью бога не хотелось.